«Берите оливки, доктор». «Благодарю». Октуберанские, из нашего родового поместья». Оливку доктор Тульи взял из вежливости. Закусывать ягодный бальзам с сеченя не было ни малейшего желания. Бокал, наполненный до середины, источал аромат свежей малины и смородины, хотя в составе присутствовала добрая дюжина различных ягод». После третьего глоточка Тулей различал на вкус половину из них. Цвет насыщенный, темно-рубиновый, и ни капли химии. Все-таки, решил доктор, в напитках с варварских планет есть особенная прелесть. Цивилизация уводит нас от истинного пиршества плоти. Хочешь вкусно пить-есть, родись в глуши. Вы не стесняйтесь. Оливка и впрямь пришлась к стати. После нее бальзам раскрылся полным букетом брусничная кислинка, вяжущая сладковатая терпкость, прихваченного морозцем терна. Замечательно! Сергий Кизон Тулей был искренен. Он взял еще одну оливку. Рад, что вы оценили. Любой на моем месте. Не скажите, доктор! Многие считают бальзам «Девятое небо» женским. Многие с юности выжигают себе вкусовые пупырышки дешевым ромом. Многие пьют коллекционные бренди стаканами, залпом. Под наслаждением они понимают опьянение. Способна ли толпа оценить богатство оттенков? Разумеется, нет. Да вы, доктор, просто враг демократии. Пройдясь по палатке, дисциплинар-легат Грак остановился у бойницы, заложил руки за спину, любуясь пейзажем. Небо тренга уже налилось вязкой смолой ночи в тропиках. В черноте тонули и все никак не могли утонуть слюдяные блестки звезд, непривычно крупных, угловатых. Звезды подмигивали друг другу, меняя окраску. Голубая вода, желтая, красная. Особенности слоистой атмосферы тренга, плюс дополнительная рефракция. Ее давал купол силового барьера, накрывший территорию училища. Вдалеке по периметру мерцали столбики эмитеров. Синеватые, дрожащие и в жару, и в холод призраки охраняли вверенный им участок. «Как вам служба, доктор?» Служба? Наверное, мало общего с вашей работой в лаборатории. Грак любил огорошивать внезапными вопросами не только курсантов. Впрочем, доктор был благодарен начальнику училища. Грак сам перевел разговор в интересующее туле русло. Непривычно, вы правы! Интересно. Продолжайте. «Я же вижу, вы не закончили. Что еще?» «И странно. В чем заключается странность?» Гракх отвернулся от бойницы. Он был весь внимание. «Распорядок», — доктор поставил бокал на стол. «Дисциплина». «Ну, это обычное дело. Флот стоит на дисциплине». Только ли флот? Вся армия, если угодно. Мне казалось, что в армии она должна быть... Тули щелкнул пальцами, подыскивая нужное слово. Более жесткой, что ли? А тут каждый день свободное время. Личное, поправил дисциплинар-легат. Хорошо, личное. Сути это не меняет. Релакс-центр, регулярные увольнения. Чаще, чем я предполагал. Курсанты носят фенечки, как выражается молодежь. У каждого какие-то талисманы, память о доме. Я представлял себе флот иначе. Тем более училище, где готовят боевых офицеров, а не тыловиков-интендантов. Поймите меня правильно, я ни в коем случае не критикую здешние порядки. «Подводим итог, доктор. Вы удивлены?» «Я удивлен? И сильно?» «Что ж, придется разъяснить». Гракх хитро прищурился. «Хотя вы могли бы и сами догадаться, при вашей-то специальности». Под взглядом начальника училища доктор Тулей ощутил укол уязвленного самолюбия. Он понятия не имел, что имеет в виду дисциплинар-легат. Причем тут его специальность? Вы ведь не просто врач, вы биохимик, военный вакцинолог. Значит, не хуже меня знаете, что такое подавление естественного сопротивления клейма и адаптация его к нуждам армии и флота. Тули не сдержался, фыркнул едва не брызнув слюной в бальзам. «И это грак говорит ему, чья диссертация!» В следующий миг доктора обжег стыд. Дисциплинар-легат знал, что делает, начав с фразы «Вы могли бы сами догадаться». А Гракх продолжал, словно не заметив конфуза доктора. «Мы, помпелианцы, рождены для подчинения других». «Мы — хищники, которым удалось создать социум. Солдаты и офицеры Помпилии — волки. Да, мы охотимся стаей, и наша охота успешна, но нас так и подмывает скалить зубы и рычать на вожака. Каждый день, каждую минуту. В армии это недопустимо. Доктор, ваша химия — чудо». Она превращает стаю в безукоризненный, единый организм. Тем не менее, для успешной адаптации курсанты нуждаются в отдушине, ряд вольностей, послабление вне занятий, видимость личной свободы». Доктор кивнул. «Психологическая компенсация на уровне подсознания. В особенности...» Это актуально для будущих боевых офицеров, которым предстоит не только подчиняться, но и командовать другими. Снятие комплексов, противоречий между природой и дисциплиной. Отсюда и личное время, и талисманы с фенечками, и увольнение. Кстати, об увольнениях. Да. Теперь подумал доктор, Надо быть осторожным. Главное, не сболтнуть лишнего. Во рту пересохло. Тулей потянулся к бокалу, отхлебнул, не чувствуя вкуса. Бдительный дисциплинар-легат в три шага оказался рядом. Широкая ладонь легла на бутыль с печатью, оттиснутой на стекле ниже горлышка. Жидкий рубин хлынул в бокал, наполняя его вновь. Благодарю. «Не за что. Как вы говорили, доктор, коллекционный бренди с стаканами-залпом? Полно, не краснейте. У меня дурная привычка острить за чужой счет». Грак активировал голосферу своего уникома, порылся в ней и в дальнем углу палатки мигнул огоньками индикаторов «Мультимедийный центр». Печальный голос трио-скрипки Поплыл по палатке. Звездный ноктюрн Альберто Саретти. «Вы любите классику?» — изумился доктор. «Нет, но я вижу, вы нервничаете. Скоретти подойдет?» «Более чем. Вы угадали на редкость точно». «Так что насчет увольнений?» «Понимаете...» — Тулей отпил из бокала. Тянуть дольше было уже неприлично. Ирония ситуации. Доктор ставил классическую музыку курсантам, чтобы задать нужный эмоциональный тон. Сейчас Грак проделал с ним то же самое. «Вчера четвертый курс получил первую офицерскую инъекцию. Завтра они пойдут в увольнение». «Да, и что с того?» «Вы в курсе, какие побочные эффекты вызывает офицерская инъекция, особенно на первых порах? Повышенная агрессия, склонность к насилию, гипертрофированное чувство собственного достоинства. Вы понимаете, что это может привести к нежелательным эксцессам?» Дисциплинар Легат улыбнулся. Глядя на его улыбку, Тулей с трудом подавил желание вскочить и вытянуться по стойке смирно. «Сразу видно, доктор, что вы у нас недавно. Эксцессы — обычное дело, это в порядке вещей. Ну, подерутся парни с местными старателями или еще какой швалью. Если не будет официальных жалоб, я даже взысканий накладывать не стану». «Что у вас с лицом, курсант?» Упал с лестницы господин дисциплинар-легат. Впредь смотрите под ноги, курсант. Есть смотреть под ноги, господин дисциплинар-легат. И так из года в год. Скоро вы привыкнете. Дело может не ограничиться синяками. Может, — Грак пожал плечами. Сломанная рука, челюсть, пара ребер, сотрясение мозга. Пара дней в регенераторе и бегом в строй. Если придет иск от гражданских, возместим ущерб за счет виновного и наложим взыскание. Посидит на губе, в следующий раз будет умнее. обер -де Гораций не зря учит курсантов рукопашному бою. Оглушать, а не убивать. Обездвиживать, а не калечить. Пусть практикуются. «В общем, не вижу проблем». «А я, извините, вижу». Тули осекся. Грак умен. Стоит перегнуть палку, и начальник училища вцепится в него клещами. Вытащит правду. И немедленно примет меры. Перестрахуется. Чистота эксперимента будет нарушена. «Что вы предлагаете?» «Отложить увольнение». Я бы хотел еще неделю понаблюдать за четвертым курсом. Если все будет в порядке, пусть летят расслабляться. Не вижу причин ломать график подготовки. Грак отвернулся. В палатке повисла гнетущая пауза. Лишь триускрипка плыла сквозь ночь, возносясь к черным небесам. Немудрствуя лукаво, Гракх поставил ноктюрн На повтор. Может, сказал доктор себе, я зря нервничаю. Пусть все идет как идет. Эксперимент в условиях стандартного режима. Не этого ли ты хотел, Сергий Кизон Тулей? Чего же ты паникуешь? С согласия, начальства, испытания твоей новой вакцины были засекречены. Ты сам на этом настаивал и добился своего. Дисциплинар-легат не знает, что вакцина экспериментальная. Никто в училище не знает, кроме тебя. Пей бальзам и помалкивай. Но разве отстрочка одного-единственного увольнения нарушит чистоту эксперимента? Зато ты, нервный доктор Тулей, будешь спокоен. Да, вакцина с блеском прошла первичные испытания на добровольцах. Срок адаптации испытуемых сократился в полтора раза. Эффективность офицерского клейма осталась на прежнем уровне. Точность регулировки увеличилась на 14%. Первичное повышение уровня агрессии в пределах нормы. Существенных побочных эффектов не выявлено. К несущественным относилось частичное изменение мотиваций конфликтов. Доктор часами беседовал с испытуемыми, разбираясь в нюансах. В контрольной группе, получавшей стандартные инъекции, среди мотивов рукоприкладства превалировали комплекс лидера, конкуренция из-за женщины и личная обида. «Этот ублюдок посмел назвать меня!» В экспериментальной группе эти мотивы никуда не делись, но наряду с ними появились другие, более тонкие можно сказать архаичные не просто обида, но задетая честь личная семейная честь женщины и даже честь пампилии убежденность в собственном превосходстве боязнь прослыть трусом несло ли изменение мотивации какую либо опасность тулей не знал доктор понимал заявись он со своими сомнениями к руководству лаборатории его бы через пять минут выперли за шей. Испытания прошли успешно, ну и чудненько, а мотивации твои, доктор Тулей, обман зрения и смущение умов. Какая разница, расквасил испытуемый Ф. господину Н. Нос, ощутив в поведении господина Н. ущерб своей чести или просто рожа господина Н. ему не понравилась. Может, эта рожа оскорбляла чувство прекрасного, испытуемого «Ф». Испытуемые стали чаще бить морды? Нет. Испытуемые стали бить морды с особым цинизмом? Нет. Запускаем полевые испытания новой вакцины. Тем более, что вы сами на этом настаивали, доктор Тулей. «Вы правы, Гракх, я новичок в училище и потому волнуюсь». «Не хочу, чтобы парни влипли в историю». «Влипнут и непременно», — махнул рукой начальник училища. «Иначе как они перебесятся? А потом все войдет в норму». «Не тратьте нервы зря, господин оберманипулярий медицинской службы». «Да, инъекции толкают курсантов на подвиги, но герой, как вам известно, должен быть один». Что сделает наш герой в увольнении? Распушит хвост, схватится с местным силачом, утомит девку, доказывая свой могучий ресурс. Еще не было случая, чтобы декурия курсантов сцепилась с компанией горняков, устроив натуральное смертоубийство. Остальное — пустяки. Как говорят штатские, издержки производства. Доктор вздохнул. Искренне надеюсь, что так и будет. Он возвращался к себе через освещенный плац. Каждая шероховатость, каждая щербинка под ногами отбрасывала миниатюрную угольно-черную тень. Мерцали звезды, тусклыми гнилушками светились столбики эмиторов силового поля. И лился из палатки Гракха, следуя за доктором по пятам, Звездный Ноктюрн Саретти, скорбный и величественный. Дисциплинар-легат прав. Все пройдет штатно. Ну, подерутся курсанты с какой-нибудь швалью. Так они каждый год дерутся. Это нормально. Нормально. Заснул доктор только под утро.